Сбежав и из Спарты, Алкивиад, в конце концов, обосновался в персидском городе, где и провел закат своих дней. Он лежал в постели с известной куртизанкой, когда посланные убить его подожгли дом, в котором он с ней улежал, принудив Алкивиада выскочить наружу с обнаженным для своей защиты мечом. И тогда те, что ждали его, чтобы убить, выскочили из засады, и, пользуясь значительным численным превосходством, закидали и издали копьями и стрелами. Алкивиат, гордо и хвастливо провозглашавший свою невостребованную в прошлом страсть к Сократу, вовсе не был человеком, неприязненно относящимся к Саитию с женщиной. «Всякому, кто решается слушать Сократа, речи его на первых порах могут показаться смешными», — говорил Алкивиат в своем похвальном слове Сократу, опубликованном Платоном. Ибо на языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики. И кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами, одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи насмех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти почти божественны. Всякий раз, когда я слушаю его, сердце мое бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся карибантов. То же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я ничего подобного не испытывал. Они хорошо говорили, но душа моя не приходила в смятение и отчаяние от мысли, что нельзя больше жить так, как я живу. Ведь только перед ним одним из всех людей на свете испытываю я чувство стыда за себя и свои поступки. Я сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений. Я знаю, что если не заткну ушей, то так и состарюсь, сидя у его ног. Вот я и веду себя, когда вижу его как беглый раб. Меня подмывает пуститься от него наутек. И много раз я понимал, что мне хочется, чтобы его вообще не стало на свете. Хоть я, с другой стороны, отлично знаю, что случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Мне просто ума на это не хватает. Когда он замолк, чтобы перевести дыхание, все посмеялись, потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа. Никто никогда не видел Сократа пьяным, едва ли не с завистью, напомнил Алкевиат, да и нынче не увидит, сколько его не пои. «Дайте-ка мне ленты!» — с насмешливым вызовом скричал Алкевиат, чтобы я украсил ими голову этого универсального деспота, который побеждал своими речами решительно всех. Когда же Алкевиат закончил, поднялся страшный шум, и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой. Сократ, однако же, не был пьян, когда почти все остальные, включая и Алкивиада, разошлись по домам и заснули. На рассвете, сообщает один из свидетелей, только Аристофан да Агафон еще и бодрствовали с Сократом. Они пили из большой чаши, передавая ее по кругу, причем Сократ неотразимыми доводами подводил этих двух примированных драматургов к признанию, что человек, способный сочинить комедию, способен также сочинить и трагедию, и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим. Аристофан пока слушал, уснул, а вскоре задремал и агафон. Что до Сократа, то он, увидев, что поговорить больше не с кем, встал и пошел в гимнасий, умылся там и провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть. Сократу было лет 10, когда к власти пришел Перикл, ликвидировавший прерогативы наследственного Ареопага, передавший законодательную власть Народному Собранию, в которое мог теперь войти любой взрослый гражданин мужского пола. Поскольку он происходил из патриции в благородных кровей, его, разумеется, назвали предателем своего класса. Когда Перикл умер, Сократу было около сорока – и он находил в афинской демократии достоинств не больше, чем в любой иной, предварявшей ее форме правления. А в теоретическом идеале, к которому решительно никто не стремился, находил их и того меньше. Благодаря Платону с Сократом мы знаем, что при наличии двух конфликтующих политических точек зрения можно отвергать одну из них, не хватаясь за другую – И что даже когда этих точек больше двух, можно питать отвращение к ним ко всем вместе взятым.